Влияние климата на жизнь в мировом океане. Мы уже знаем, что от экватора к полюсам климат становится все более суровым и менее приспособленным для разнообразной жизни. Наиболее бедны на живые организмы арктический и антарктический климатические пояса. В то же время в умеренных широтах так много рыбы, что возможен постоянный ее промысел. В тропиках же вода всегда очень теплая, а следовательно в ней недостаточно кислорода, и как следствие маловато планктона, что объясняет меньшее количество рыб. Однако наблюдается их большое разнообразие. Наконец, в экваториальном поясе при круглогодичной высокой температуре воды в устьях крупных рек, которые приносят в океан много питательных веществ, происходит мощный взрыв жизни. сопровождающийся богатым разнообразием видов морских организмов.